глава шестая. На следующий день, прихватив запас баночек с вареньем, подарки. Мы с Вилкой отправились в Кремлевский концертный зал. Снимать праздничный концерт. На сцену меня никто не пустит, потому что не просился, а не потому что зажимают. Но наш ВИАК участию допущен с песней про рок от космодрома все выступают под фанеру поэтому задача ребят как можно менее динамично имитировать игру на инструментах и открывать рот а еще нашего ударника немного ругали и принудительно причесали против костюмов музыканты ничего не имеют битлы же в них выступают значит вполне рок прикид пятый ряд с правого краего но обещали мельком показать а оно мне надо И так все знают. Но раз старшие товарищи решили, противиться смысла нет. Своих куча. Вон они, в первых рядах, включая деду Юру, в окружении Политбюро. Варенье отдано под подсосом, а хозяева на нас ноль внимания. Но оно и хорошо. Надо немножко випов из головы выкинуть. Зато так не считала львиная доля прибывших артистов. Подходили, здоровались, желали хорошего. Открывать концерт доверили хору Александрова, и они начали с гимна. Впервые за много лет исполняется с текстом Добаронравова, которого в Союз приняли еще в марте. В больницу приходил, рассказывал. Допев и получив аплодисменты, хор сварил усё. Зато на 9 мая на сцене им торчать добрых 40 минут. Генерал Епишев будет обкатывать пионерский репертуар. В середине шоу я понял паттерн. Выпускаем артиста с песней на стихи и музыку Ткачева, следом музыканта с репертуаром сторонним. Повторить. С учетом ВИА получилось девять моих песен. Ну а кому Ленин, партия, комсомол, в голову придется не пропускать. На своем репертуаре сидел тихо и спокойно, вежливо аплодировал, на чужом делал подчеркнуто восторженную моську и хлопал с удвоенной силой. Скромный типа. А вот они, мои хорошие, по итогу пары фингалов и частично испорченной одежды назвались с подачи Стаса и его втянутого заговор двоюродного брата «Цветы». «Цветы — это нормально». Пусть будет. Времена прямо не те, чтобы выпендриваться. И так у трех четвертей пожилых партийцев рожа скисли. Контрреволюция, тлетворная западная пропаганда. Прямо вот она, только руки протяни. А, увы, нельзя. Вон деда Юра, сотоварищи, как одобрительно хлопают. Ребята с неверящими лицами откланялись. Нифига себе, прямо в Кремле рок бахнуть дали и ушли в гримёрку, а нам придётся досидеть до конца. — Вон, видишь, за кулисами! — шепнула Виталина, аккуратно показав на провожающей Маговаева на сцену замаскированную брюнетку с фигурой уровня чуть хуже вилки. Но это в моих влюблённых глазах так. А Муслив Магомедович ей прямо очень многообещающе улыбается. — Настя зовут. Тоже немножко бракованная. У неё коронки. У самой Виталины зубки идеальные. Вот так всегда вздохнул я. На экспорт гонят образцово-показательное, а своим похуже. Вилка криво усмехнулась. Но замена здесь не предусмотрена, от ттх изделия конечного потребителя меня устраивает полностью, добавил я. Не комплексуй, агент Вилка, лучше тебя все равно никого нет. Мечта? Тепло улыбнулся на но ни с кем откровенно говорить нельзя. Одни стукачи кругом. — Она самая, — с улыбкой подтвердил я, — а мечта, бракованные не бывает. На сцене появился Акуджава с гитарой, спел, похлопали, а дальше шары полезли на лоб, потому что на сцену вышел Высоцкий с гитарой а куджаву подисунули специально, чтобы мужиков с гитарой было хотя бы двое, а не одинокий, Владимир Семенович. Спел аплодисменты и, ничтоже сумнящийся, спрыгнул со сцены и пошел к первому ряду. Дед и старшие товарищи не стушевались, поднялись навстречу, пожали руки, и в воцарившейся в зале тишине я услышал андроповский ответ на заданный высоцким вопрос. «К жене... — К жене съездить нужно обязательно. — Андрей Андреевич, — принялся он Громыко, — как считаете, можем отпустить Владимира Семеновича во Францию на месяц? — Разумеется, — солидно кивнул Громыко, — разве можно человека к жене не отпускать? Э, — Приходите завтра, Владимир Семенович, все решим. Высоцкий просветлел, они снова пожали руки, и он свалил. — Сигнал, — глубокомысленно прокомментировал я, — кровавый режим стал чуть менее кровавым, и не стесняется выпускать своих граждан погулять за занавесом. Формально, разумеется, и для массового пролетария фиг, кто по поблажки станет делать, но хотя бы так. — А ты знала, кстати, что не мы термин «железный занавес» придумали? — Черчилль, — кивнул Вилка, — мы закрываться-то не хотели. — Суки! — расстроенно вздохнул я. — Назначили хуёвыми, а мы танки, клепай и огрызайся. А до того подтешная позиция английского боевого хомяка. А до того заснеженная пустошь, где живут все все головцы и криптоколония Османской империи, через православие, верхушка которого жрала с султановских рук. — А ты знала, что к нам много веков подряд не пускали специалистов и нормальных лошадей? Натурально-технологический барьер. — Кольцо врагов никогда и никуда не исчезало, — улыбнулась Виталина, и погладила болеющего за Родину душой пионера по голове. — Боятся черти, — развела здоровой рукой. — И правильно бояться Больше-то в мире никто с ними потягаться не сможет. — Ничего, китайцев миллиард, и рано или поздно они наберут силу. Будем дружить, торговать, отжимать у стратегического противника криптокологии. — Крипто? — попросила объяснение девушка. — Колониализм в привычном понимании с советскими людьми под руководством товарища Сталина условно разрушен. — Но так не работает. Это же физика. Большие объекты притягивают маленькие. На страны тоже работают, и экономико-политическими интересами можно колонизировать нифига не хуже, чем войсками и оккупационным правительством. Сейчас товарищ Рождественский стешок расскажет, и я закончу. Роберт рассказал, ему похлопали, вилка на поэта ноль внимания, то ли специально, чтобы мальчик не ревновал, то ли вправду после всего пережитого в ее глазах он не котируется. «Хорошо, что дали возможность не ходить на послеконцертный пир», — вздохнул я. «Поэты эти, блин, приложат эпиграммы, и чё я буду делать?» «Рассказывать про криптоколонии», — хихикнув, напомнил Виталина. «Так вот, СССР вытаскивает условно колонизированное население учиться в Москву». Они вернутся и волей-неволей, просто в силу окрашенного определенной нарративы образования, вернутся в свои Африки и будут лоббировать наши интересы. Через это становится удобно покупать у них какао в обмен на всякое полезное. Но старшие товарищи подходят к делу слишком человечно. Ни баз военных, ни хотя бы курортов для жителей СССР сроком аренды в 99 замечательных лет у негров не размещают. А еще из рода племенного строя, который там до сих пор процветает сразу в социализм не прыгнешь. Маркс прямо пишет, что нужен гораздо более развитый экономический базис. А под обещание построить в отдельно взятой пустыне социализм хитрым неграм выдают помощь. Но это проблема двух первых рядов. Я сюда пока не лезу. Вдруг какао в магазинах еще пропадет. — У тебя везде пока не лезу, — улыбнулся Вилка. — Очень важно бить себе по рукам. Уж прости за нескромность, но три-четыре дня полного карт-бланша, и я могу развязать ряд местечковых конфликтов вплоть до введения в города воинского контингента, а самый смак — полноценную Третью мировую войну с ядерными бомбардировками. «Не переживай», — светло улыбнулся повледневшей Виталине, — «все такие сценарии до главного донесены с просьбой ликвидировать дыры безопасности Родины, а меня — своевременно осаживать». «Нихера они не сделают, национализма и ОПГ в Советском Союзе нет и быть не может». «У нас же как?» На республику сажают авторитетного человека, который поддерживает выполнение плана, лениво выполняет распоряжение центра, а сам занимается самым увлекательным в мире делом. Рассаживает на хлебные места своих людей, наслаждаясь полнотой власти и материальными влагами. Что получается? Да это почти средневековое ленное право. «Заносись, сюзерена, сколько надо, товарищ барон, выставляй контингент в случае внешней угрозы, а так делай почти что хочешь. Вот мы в Грузию образцово-показательно съездили, нам скормили пешку, и сидят довольные. Государев человек свалил, и в ближайшем будущем не вернется, можно спокойно сидеть дальше». Но спорим, вот под той кислой рожей, — кивнул на первый ряд, — уже зреет полноценная акция устрашения. Азербайджан — это хорошо. Сигнал, не побоюсь снять, если взорвешься, послан. И теоретически местными элитами впитан. Но, увы, обучаемость желанию погреть руки нередко проигрывает. И однажды придется повторить нашу поездку на качественно новом уровне. — вздохнул. — Но впереди у нас с тобой в ближайшие месяцы спокойный период производственного романа с редкими вкраплениями рабочих поездок с целью придания заряда бодрости местным властям. — Крепись, агент Вилка, скука не вечно и рано или поздно нам снова разрешат поработать как следует. «Производственные романы мне тоже нравятся», — тепло улыбнулся она, — «и мне с тобой не настолько скучно, как ты думаешь. Не комплексуй, пионер-ткачок». Потревав по волосам, вернула подколку. А вот и Эмин Самедов, азербайджанец из Акифьева Тейпа, по совместительству студент Гнесинки по классу вокала. Мне не знаком, но сколько музыкально образованных людей бесследно смывается ветрами истории. Бахнул выданно ему во время исторической встречи на рынке черные глаза. Зал принялся нормально, продукты душ бонародные, лесгинка содержащий, советы такое подмахивают почти не глядя. Кроме того, слова Ткачева. Музыка Ткачева, что нынче приравнивается к ГОСТу и автоматически выпускается в инфополе. «Принц я или где?» Концерт закончился, и мы поторопились на выход. Роберт рядом, чуя спиной эпиграммный прицел. Увы. «Сергей Ткачев! Не надо меня эпиграммами прикладывать!» Обернувшись жалобно, попросил я, — вы взрослый, а я маленький, это нечестно. Рождественский радостно заржал, протянул мне руку, я пожал, и он ответил, «Э, — запугали тебя, да? — Не конкретно вами, а, так сказать, коллективным врагом, — улыбнулся я и подстраховался. — У меня некоторые тексты и подражания вам, Роберт Иванович. Не обижайтесь? — Заметил, — широко улыбнулся он. — Не за что обижаться, вы же нам на смену придете. учи и осмысляй на здоровье, — потрепал меня по волосам. — Неприятно, мужик же. Ну, нормально, он же от чистого с виду сердца. — А что ты, Беграм, боишься? — ехинул улыбнулся он. — Не умеешь? «Обычные стихи скучно», — стер я своего лица ухмылку. «Не до песни», — развел здоровой рукой. «А эпиграммы вообще чисто обезьяния перекидывание фекалиями, но на типа изящном уровне. Извините, на такую чушь слово переводить правильным не считаю». Роберт старательно запихал поглубже созданное мной впечатление зазнавшегося творческого мальчика на максималках, скомкано попрощался и свалил. «Теперь он всем расскажет, какой ты грубый и зазвездившийся», — заметила веселящаяся от моего перформанса вилка, когда мы, наконец-то, вышли под теплое полуденное солнышко. «И хорошо. Чем меньше коллег по цехам ко мне лезет, тем лучше. Зачем они мне?» ах небожители!» — небожителиымитировал щенячье обожание, уверен у них много потешных баек есть вплоть до пресловутых массовых оргий, но ребенка то кто такое рассказывай будет, а про это ихнее творчество мне не интересно, а по работе нам пока никто не отказал и вряд ли откажет лишним производственным мощностям кто не рад будет самый противный пионер в с Ласково стебанула меня вилка, и мы поехали к репточке, где на другом конце коридора выделили закуток для ласкового мая. Будем знакомиться. В отличие от прошлого, этот состав полностью оригинальный. Из незнакомых мне по после послезнанию участников. Ребята замечательные, играть умеют, мордахи радостные, потому что Родина на важное задание направила песни петь. А у вокалиста каноничный шатуновский тембр голоса. Мечта всех советских дам рождается прямо здесь. послушал про белые розы и седую ночь, выдал хорошей бабушке худруку добро на освоение остального репертуара сразу на гиганта, а И мы отправились домой, чтобы прибыть к вечернему времени. Программа вышла на загляденье и на три четверти состояла из последствий нашей свилкой маленькой поездки. МВД пашет, не разгибаясь, продолжает добавлять в глухое дело документальный фильм с таким названием уже разрабатывается, им очень сложно. Про Сережу Ткачевого упоминать строжайшее запрещено. Новых фигурантов. На данный момент 32 человека. Страшного словосочетания ОПГ так и не прозвучало, а в Одессе новый градоправитель Бутенко Леонид Яковлевич. Ничего о нем не знаю. Всех функционеров СССР не перегуглишь. Послом работать товарища неизвестного не отправили. Сидит в СИЗО рекордный взяточник, ждет суда с последующим расстрелом. А что поделать? Не носи бакшиш государевым людям, вон в Уголовном кодексе так и написано. Тоже сорт естественного двора так с меня какой спрос. И самое важное, начиная с этого выпуска все новостные передачи будут сопровождаться сурдопереводом. А в МГУ на базе факультета иностранных языков с осени начнет работу кафедра сурдоперевода обратила, наконец-то, власть внимание на особо тихий кусок податного населения. Проверки глухонемых у пк продолжаются, и, похоже, выщетят там вообще все. Больно уж много энтузиазма на лице горящего глазами Щелокова. Это ж какой цинизм на инвалидах наживаются. Как минимум, глава всесоюзного общества глухонемых должность благополучно просрал. В его конторе нашли немало писем от курируемых им инвалидов с жалобами на беспредел. Проигнорировал ради бриллиантов в бачке унитаза. Обыск показывали. Тоже в СИЗО теперь бедолага. Про повышение стипендии и зарплат работникам УПК вообще всех, не только глухим, по 80 платят. — Ни слова, но это и понятно, это тебе не цеховиков щемить, а целый бюджет перекраивать. Откуда-то же надо денег перенаправить, пусть даже напечатанных и с маленькой покупательной способностью. «Убирать — Убирать? — спросила сидящая за столом вилка, показав мне изрядно распухшую папку с глухим делом. — Еще чего зажал я, у нас же как? — Показательная порка, потом полгодика тишины, и требуется новая показательная порка. Нет уж. Заводи еще папку. Глухое дело. Часть два. Хорошо, — улыбнулась Виталина, и с видимым удовольствием на мордашке вывела название. Будем ждать. — А вот бы исправить мне костюм себе из Сталина, — затянул я, — из мистического тела крепче Сталина. Вилка хохотнула. Я поднялся с дивана и начал комично приплясывать. На сапоги Калифеда в белом кителе, и летать бы в нем быстрее истребителя. Переждав смех, погрустнел. Все херово поменялось все местами на «Откровенно, не хватает людям Сталина». И недаром в каждом доме и подъезде все мечтали о реванше и возмездии. Дальше петь мы не будем, результат достигнут, девушки по-прежнему весело. Виталина с улыбкой похлопала, я поклонился и уселся обратно. Она положила подбородок на руки и умиленно улыбнулась. А я сначала и вправду считал тебя озабоченным, слегка противным малолеткой. — Имеешь полное право, — фыркнул я, внутренне поблагодарився слегка. — Но первое впечатление сломано, верно? — Верно, — кивнула она, супер мило зажмурилась и мечтательно протянула. — Ты такой один, пионер-ткачок.